Публика начала зевать и уходила. Окровавленный англичанин больше не показывался. Конурин, прикопивший спиток букетиков, чтобы швырнуть в него на напоследних, долго ждал его и, наконец, тоже начал зевать. Зевала Николай Иванович. — Конетель! Чем зря здесь сидеть? Пойдемте-ка лучше в буфет, — сказал он.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 Гуляние — это такое представление, да чтоб буфета не было. Не может этого быть. Наверное, есть. Где же публика горлот промачивает? Нельзя без промочки, ведь у всех першит после такого азарта. А вы забываете, что мы на улице, а не в театре? Ничего не обозначают. Обязаны и на улице после такого происшествия? Да вот сейчас спросим, — сказал Николай Иванович. «Мусье, где здесь буфет э, Пурбуар?» Обратился он к заведующему местами старичку с кокардой из цветных ленточек на груди пиджака. «Тринкен!» — пояснил Конурин и хлопнул себя по галстуху. Старичок с кокардой улыбнулся и заговорил что-то по-французски. «Глаш! Что он говорит?» — спросил Николай Иванович жену.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 — Да вот пойдем мимо дома на своих так там буфет есть, — сказала Глафира семёновна На свои воскликнул Конурин. — Нет, слуга покорный, это чтобы пять полутораста четвертаков в лошадке просадить. Вяземскими пряниками меня туда не заманишь. И так уж я в этих вертепах, почитай, бочку кёнигского рафинаду проухал. «То есть как-то рафинаду?» «Да так. Аккурат такую сумму оставил, что бочка сахару рафинаду в покупке себе в лавку стоит». «А, вот что», — проговорила Глафира Семеновна. «Ну и что ж из этого? В один день проигрываешь, в другой день выигрываешь».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 Остановила его Глафира Семеновна. — Да я не позволю тебя играть. Что это такое в самом деле? Вчера 200 франков проухало. Сама говоришь, что здесь все основано на мошенничестве. И вдруг опять играть? — Вовсе даже и не 200 франков, а всего сто двадцать с чем-то. Ты забываешь, что я утром на своих выиграла. Зато теперь уж будем глядеть в оба. Я буду играть.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 Он сказал, что из-за Монте-Карло-то сюда в Ниццу вся аристократа и ездит, потому там в рулетку, если только счастье придет, в полчаса можно даже и всю поездку свою окупить. В лошадке и поезда не выиграла, так, может быть, в рулетку выиграю? Нет уж ты, как хочешь, а я в Монте-Карло хоть на золотой дорискну. Да Но это мы еще посмотрим». «А мы поглядим. Не позволишь мне испытать своего счастья в рулетку?» «Так после этого нет тебе переводчицы», — погрозилась Глафира Семёновна. «Не стану я тебе ничего и переводить по-русски, что говорят французы. Не стану говорить по-французски. Понимай и говори сам, как знаешь. Вот тебя за насилие».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 А за игру актерам ни копейки не платят, потому сама же публика и актеры. Правду я, Иван Кондратич?» «Еще бы! огромные барыши можно брать», — отвечал Канулин. «Места из барочного леса построил, покрасил их мумией, да и загребай деньги. Об этом даже надо попомнить».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 За что вы, бедному англичанину, нос расквасили? Нарочно выбирали букет с твердыми корешками, чтобы расквасить. А за что он мне шляпу шип? Вздор. Ничего не известно. Вы не успели и заметить, кто с вас шляпу шип. И, наконец, ежели и он, он с вас только шляпу шип, а вы ему нос в кровь. У нас в Петербурге...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 И спросил жену, «Однако куда же мы теперь идем?» «Хм, «На железную дорогу, чтобы ехать в Монте-Карло», — был ответ.